ужин Арне. На ужин давали тушеную ягнятину в капусте и консервированный зеленый горошек. И это было сто крат лучше, чем подъедать нераспроданную выпечку золотой челки. Арне без особого энтузиазма откатил горошины на край тарелки, после чего взялся за спасательные работы, выискивая кусочки мяса в капустных залежах. Его отец, Эджил Петерсон, капитан траулера Кунна, крупный мужчина, чей мальчишеский блеск в глазах по-прежнему манил женщин, несмотря на сорокалетний возраст, с аппетитом поглощал ужин. Горошек, капуста и фрагменты овцы, замученные во имя сытости, исчезали с его тарелки с поразительной скоростью. — Что сегодня дала суша, сын? — спросил он. Его ручища протянулась через весь стол и взяла из корзинки картофельную лепешку. — «Суша дала пищу для размышлений», — ответил арны «Ответ мужчины», — хохотнул Эджил. «Ну что, познакомились с русским парнем?» «Ага». «И как он?» Перед глазами Арны предстал образ Димы, разбивавшего каменюку на заднем дворе шакальника. Возможно, это спасло кому-то из них жизнь. Шахтер явно был не в себе. «Крепкий», — наконец сказал арны «Жизнь рыбака выдержит!» Отец опять хохотнул, заполнив гостиную столовую тем самым громким и бесстрашным смехом, который способен заглушить рокот моря, качающего палубу. Арна криво улыбнулся, но кровь взяла свое, и он тоже рассмеялся, наслаждаясь родством с гигантом, сидевшим по левую руку. В холле послышались шаги, и показалась Сигни. Ей пришлось встать из-за стола, чтобы выйти к астре Финстад, которая привезла часть нераспроданной выпечки золотой челки. Пекарня работала до восьми вечера, и, как правило, продукцию, не успевшую к тому времени разойтись, разбирали ее сотрудники. Сигни, будучи хозяйкой золотой челки, была первой в этой очереди. Она вынула из бумажного пакета два куска пирога с брусникой и три вафельные трубочки с кардамоном — Обычный хлеб разбирали подчастую Вбежавший за ней Тор пискнул и сделал оборот в погоне за хвостом, рассчитывая на угощение. «Все-таки ты неважно выглядишь, Сигни», — с беспокойством заметил Эджил. «Ты в порядке? Эй!» Сигни вздрогнула, не сразу сообразив, что Эджил обращался к ней. Она взглянула на свои руки. Плотные и начиненные настоящим поварским жирком, они были растерты чуть ли не до крови. Вспомнился дурной сон, в котором она кормила холодным тестом шнырявших перед пекарней хищников, а когда тесто закончилось, она подала им собственные руки. Сигни опять вздрогнула, и Торка, всеобщему удивлению, зарычал, словно нечто зловещее пробралось в дом Петерсонов и теперь пряталось где-то поблизости. Плохо спала, наконец, произнесла Сигни с вялой улыбкой, после чего заняла свое место за столом. Тогда прекрати тереть руки, сказал Арне. Он поглаживал Элкхаунда, не сводя глаз с матери. Что? Ты с самого утра трешь руки, добавил Эджил. Может, просто обветрила? Да, скорее всего. Они продолжили прерванный ужин. К недоумению, Арны. Тор забился под его стул и, обретя сомнительное укрытие из нескольких перекладин, тихо рычал. Элкхаунд следил за Эджелом.